У Мартина вдруг похолодело в груди. Он вспомнил, что Десабле никогда его не видел, хотя наверняка был наслышан о новом лазутчике ордена со слов других. Поверит ли теперь этот отважный для набороды тамплиер его словам? Десабле приблизился к нему и задал несколько быстрых, кратких вопросов, очень точных и существенных. Мартин был поражён, как магистру удаётся выбрать из массы всего Только самое главное, дабы не ошибиться и составить о подозрительном посланце точное мнение. И этого краткого диалога между ними хватило, чтобы до Собля уверенно произнёс: "Развежите этого человека и позаботьтесь о нём. Он из нашего ордена". Магистр хотел отойти, но Мартин всё же осмелился задержать его. "Ваша светлость, умоляю, пошлите в Хайфу за рыцарем Ласло. Он очень плох". Ему нужны хорошие лекари и помощь. Он может подтвердить каждое из моих слов. О нем позаботятся, ответил Дасабля и обратился к Ричарду. Этот человек не ужод. Яффа действительно окружена, и нам следует решать, как поступить. Приказы Ричарда были точными и краткими. Он знал, сколько у него людей в акре, поэтому тут же повелел рубить сбор и быть готовыми выступить. Одновременно он приказал командующему флотом крестоносцев до сабле подготовить к выходу корабли. Понимаю, старина, что море разволновалось, сказал он, положив руку на плечо магистра, как в старые времена, когда тот еще не надел белый плащ с крестом, а служил Плантагенетом. Но по суше, да еще в такую жару, мы не сможем отправить армию, рискуя загнать людей. Поэтому вдоль берега выступит только конница. А наши отряды пехоты и стрелков я лично буду сопровождать морем, и мы погрузим их столько, сколько будет возможно поместить на галерах. Ведь, как я понимаю, только вёсельные суда смогут идти против волны и ветра вдоль берегов. Итак, ты подберёшь для нашего рейда несколько быстроходных галер. Десабля стал что-то отвечать, но Мартин уже не слушал его. Граф Лестер перевязал связывающие его верёвки, и помог поднять сына ноги. Мартин пошатнулся, внезапно почувствовав неимоверную усталость. Его всё ещё трясло от нервного напряжения. Он понимал, насколько был близок к провалу, к тому, что ему не поверят. Покидая Яфу, он думал об этом с каким-то легкомыслием. Он считал, что уже отделался от своего прошлого, а потому куда больше его волновало то, как они минуют войска Саладина и как скоро доберутся до Аккры. И вот он едва не погубил всё, только потому что был помечен печатью предательства. А это могло стоить жизни тем, кого он оставил в Яфе: Джоанне и их ребёнку Эрику, философу, а может, и амуриду Лженьяну, который всё же доверился ему, и маршалу Юго де Мортену, поручившему это дело. "Идёмте со мной", говорю рядом Лестер. "Вас сейчас перевяжут и дадут подкрепиться. Странные вы парень, скажу я. Но ради самой при чистой девы объясните, как вышло, что вам удалось спасти мою родственницу леди Джоану. Мы все так беспокоились о ее судьбе. Мартин стал что-то говорить, но был так измучен, что речь его звучала бессвязно, и в конце концов Лестер оставил его в покое. Мартин же после того, как его раны обработали и дали перекусить, заснул прямо за столом, уронив голову на руки. Надолго отдыхать ему не довелось. Не прошло и пары часов, как его разбудили, сказав, что с ним желает разговаривать король Львиное Сердце. Король заметил, в каком состоянии посланец, даже указал ему на табурет подле стола, на котором лежали карты, после чего спросил, сможет ли тот подробно рассказать, каким образом он сумел выбраться из осаждённого города, сколько времени занял его путь из Яфы в Акру. И каково сейчас положение на прибрежной дороге? Мартин старался отвечать подробно, поведал, как они с Ласло отвязали и увели от коновязи лошадей, отметил, что доспех отряда Ашир, в который он облачился, помог ему отвести подозрения охранников в лагере Саладина. Бегляцы просто сказали им, что едут разведать обстановку вокруг стана войск, после чего приспорили коней. За ночь они проскакали Арсовское графство без всяких происшествий. А вот в Кесарии их задержали люди Бляна да и Белина. Но там им встретились тамплиеры, которые познали Ласла. Поэтому посланцам тут же дали свежих лошадей, и они продолжили путь. Бешенная была скачка, кони подустали, и когда на них напал отряд разбойников-бедуинов, посланцы не смогли ускокать, и хотя они были уже неподалёку, От замка ордена храма Мерла помощь оттуда не получили. Похоже, наблюдавшие за столкновением со стен крепости храмовники решили не вмешиваться, подумав, что это бедуинам сдумалось ограбить каких-то своих единоверцев. А потом под ласло убили лошадь, и хотя Венер кричал Мартину, чтобы тот не задерживался, а спешил с донесением, он все же вернулся и вступил в схватку. Сколько бедуинов на вас напали? спросил Ричард. Правый я не считал, сир, но больше десятка, это точно. Ричард удивленно выгнул золотистую бровь. Ты шутишь? И ты с ними справился один? А что мне было делать? Но не стоит преувеличивать мои заслуги, сир. Грабители-бедуины особой доблестью не отличаются, и получив отпор, предпочитают отступить. Поэтому как только я заметил, что они проявляют нерешительность... Подхватил своего спутника и ускакал. Ласло же был очень плох. Ему почти отрубили руку в схватке, и он истекал кровью. Мартин поведал, с каким трудом оторвался от преследователей, как постарался перевязать Ласло и вёз его до самой Хайфы. Прибыл они туда на рассвете. Дальнейшее караль уже известно. Когда Мартин закончил рассказ, Ричард заметил: "И всё же ты плохой хромовник". Если ослушался своего спутника рыцаря и вступил в схватку, когда от успеха вашей миссии зависела судьба Яфы, Мартин поправил повязку на голове. Я еще не прошел по священию в рыцаре ордена храма и не давал обетов послушания. Да и бросить в пути раненого друга, кажется мне бесчестным, хотя сейчас сам понимаю, что был неправ. После ранения Ласла. Я был единственным, от кого зависела судьба осажденной Яфы, а ведь там в крепости остались моя женщина и ребенок. Женщина и ребенок? переспросил король. Парень, да ведь ты почти храмовник. Урденским братьям не полагается иметь семью. Мартин пожал плечами. Кто из нас чист перед Богом? Этот ответ почему-то развеселил Ричарда, но потом король стал серьезен. И развернул перед посланцем карту Яфы и окрестностей. "Похоже, ты толковый малый. Вот и постарайся объяснить, как расположил свои войска у осаждённого города Саладин и где ему удалось проломить стены укреплений". Они склонились над картой, и какое-то время Мартин отвечал на вопросы короля, причём ответы его были столь исчерпывающи, что Ричард остался доволен. Пока они беседовали, Покою собралось немало глав воинства, которым пришлось подождать, когда король закончит обсуждать положение с посланцем. Эта задержка особенно возмутила епископа Дабове. Что всё это значит? Неужели Львиное сердце рассчитывает, что мы кинемся на его свист, будто охотники чипсы, и будем нестись туда, куда ему заблагородится? Ричард сделал вид, что не расслышал слов Дабове, и епископу Ответил магистр ордена госпителя Гарнье де Неблус, -э напомнив, что пока поход не окончен и английский король остается их главой. Сухощавое лицо дабаве сморщившись, словно он укусил кислое яблоко, о чем, вы месье Гарнье, поход завершился, когда стало ясно, что нам не взять Иерусалим, значит Ричард больше не командует войсками, так зачем же он собирается вести нас к Яффе? И ричард левиное сердце всё же не выдержал. Он, повернув к дабове побагровевшее от гнева лицо, и сказал, сдерживая бурное дыхание: "Да, Иерусалим пока остаётся мечтой христиан. Но раз уж я смог отказаться от него, то будь я проклят, если оставлю своих единоверцев в обречённой Яфе. Кто идёт со мной?" Когда Ричард входил в раж, от него веяло невероятной силой, и все эти люди магистры, командиры, вельможи тут же дружно поддержали львиное сердце. Наверное, для ДБВ было непросто оставаться в одиночестве среди такого единодушия. Но он все же заявил, что не имеет распоряжений насчет Яфы от своего короля, а герцог Бургундский, который мог бы отдать приказ о выступлении французским крестоносцам, безвинно умерщвлен. При этом ДБВ вразительно поглядел на английского короля. Опытный интриган, епископ явно хотел с седлать своего проверенного конька, посеять сомнения и раскол среди предводителей воинства. Но, как оказалось, не только Ричарда тревожила судьба оставленных яще крестоносцев. Большинство прислушалось к словам львиного сердца, и Дбове пришлось тихо удалиться. На его ход просто не обратили внимания. Ричард же, растрёпанный, возбуждённый, со сверкающими глазами Говорил Генриху Шампанскому, дражайший племянник, как к главе войск королевства тебе следует выступить на Яффу по дороге вдоль моря. Я дам тебе тысячи три конных рыцарей из Анжу, Пуатье и Нормандии, а по пути к тебе присоединятся крестоносцы из наших прибрежных крепостей. Конечно, с их приходом твоя армия сильно не увеличится, учитывая, сколько людей уже покинули Святую Землю. Однако наши верные госпитальеры и тамплиеры составят костяк твоего войска. К тому же подле Кесарии к тебе примкнут отряды Ибелина, а также с тобой будут наши конные лучники, туркаполы. Выступит тебе желательно шумом, с ревом труб, барабанным боем и развевающимися знаменами, чтобы лазутчики султана узнали о вышедшем из Акры войске и поставили Саладину в известность. И все же в бой с нашим благородным врагом султаном постарайся не вступать. У него сейчас превосходящие силы, поэтому тебе лучше попытаться начать переговоры и тем задержать отряды Салахаддина в стороне от Яфы. Я же с нашими пехотинцами постараюсь попасть к осажденному городу морем, и бы лошадей нам вряд ли удастся доставить на кораблях. Но шторм, государь, заметил кто-то в волнении. И Ричард отмахнулся, какой шторм, болтанка на волнах не более, и пусть наши желудки пострадают от качки, зато нашим жизням ничего не будет угрожать до самой Явы. Верно я говорю, досабля. К тому же я беру с собой копейщиков, лучников, а также большой отряд арбалетчиков, которые нам пригодятся при высадке на берег. Я понимаешь, как все это непросто, но не сомневаюсь. Что узнав о выступлении конницы Генриха Шампанского, Саладин ушлёт часть своих отрядов ему навстречу. Войска Генриха, не обременённая маршем пехоты, достаточно быстро преодолеет путь вдоль моря и отвлечёт сарацин от наших галер. Возможно, даже удастся и до да помогут нам святые угодники подойти к Яфе, неожиданно для султана. Вот тогда мы сможем высадиться и дать бой. Эй, Где этот Добове? Ушёл? Ты передайте ему, что я возьму с собой пекинеров из Фландрии. Я разговаривал с этими ребятами, и они готовы ехать со мной. Также надо взять как можно больше стрел или тех болтов для арбалетов. Этот парень Мартин сказал, что в Яфе есть отряд пизанских лучников. Я же возьму с собой генуэзцев с их арбалетами, и тот отряд уэльских лучников у которых такие длинные луки. Слова так и лились из Ричарда. Он был воодушевлён, решителен, но при этом выглядел собранным. Каждый его приказ принимался тут же без обсуждения. Никто даже не стал намекать, что фламанец под командованием Дебове и епископ может воспротивиться, но Дебове больше не появился. Однако успел приказать французским рыцарям чтобы они не смели сражаться и умирать во славу рыцар д'английского. И когда первые войны стали подниматься по сходням на галеры, рыцари под знамёнами с французскими лилиями только молча наблюдали со стороны, причём лица их не выглядели радостными. Они все сочувствуя сожжённой Яфе, но вынуждены были подчиниться приказа новокомандира. Однако, если рыцари по долгу службы оставались в стороне, то простые воины французы сами могли решать, как поступить, поэтому многие отложили свои баулы и выстроились ширемгой перед сходными, намереваясь прыгнуть к орунству львеного сердца. Ричард, следивший за их погрузкой, даже окликнул одного из них: "Эй ты, Тибо, парижанин, неужели ты поедешь с нами, когда твои тюки добра взывают, чтобы ты доставил их в целости и сохранности в твой любимый Париж? Пусть взывают!" Отмахнулся француз, улыбнувшись. Беру небо в свидетели, что я их хозяин, а не они мне. Так что пусть дожидаются меня тут, в Аккре. А ты мне тоже нравишься, парень, засмеялся Ричард. Ты мне тоже нравишься, король английский, поэтому я иду за тобой. Эта словесная перепалка вызвала веселье в гавани. Люди стали шутить, думая не о войне, а о том, насколько их объединил этот поход. И на душе стало хорошо от мысли, что они идут на помощь своим единоверцам. Только когда священник стал проводить краткую мессу напутствуя отбывавших, войны немного поутихли. Сосредоточившись на молитве, и каждый просил Всевышнего, его Пречистую Матерь, охранить их в том опасном предприятии, на которое они решались. Мартин молился вместе со всеми, зная Бога уберечь от беды тех, кого он оставил яфи. Когда же служба завершилась, он не раздумывая поднялся на красную пизанскую галеру, на которой собирался плыть и английский король. Ричард заметил его. Мартин был всё ещё в сарацинском доспехе, а вот шлем ему выдали, как у рыцаря креста. Круглый стальной шишак с носовой стрелкой и кольчужной сеткой, прикрывающей шею сзади. Ричард обратил внимание, что Мартин держится под леграфом Элестера. который, похоже, взял на днём командование. Странно, что этот парень не примкнул к отрядам топ-плейеров, выехавших с Генрихом Шампанским. Впрочем, он ведь упомянул, что у него в Яфе остались женщина и ребёнок. Вот и то ропется. Но когда Ричард смотрел, как ветер срывает пену на вздымающихся волнах, ему думалось, не испытывает ли он судьбу, решаясь на столь опасный шаг, как плавание вдоль побережья Погода действительно не благоприятствовала отбывающим, и несмотря на все усилия капитанов и шкиперов, ночь у небольшой флотилии крестоносцев отнесло в залив у Хайфы, и они почти не продвинулись вдоль берега. Утром воин Ричарда всё ещё видели башни Акры. Лишь к полудню второго дня корабли вышли в море. Однако тут началась такая болтанка, что уж, на что Ричард был к ней не чувствителен, но и он порой склонялся над бортом, И звергая содержимое желудка, не прекращающаяся качка совсем измучила людей. Мужчины, страдая морской болезнью, сгибались пополам от тошноты и совсем не походили на отважное воинство, готовое сразиться с силами султана Саладина. Они стонали, жались к бортам и даже ко всему привыкшие гребцы были бледны и стыдчины качкой и борьбой со стихией. А когда им становилось совсем уже не в моготу... Тут и из крестаносов, кто ещё держался на ногах, садились на вёсла и гребли, насколько хватало сил. Но человек ко всему приспосабливается. И хотя волны по-прежнему качали судно под натиском ветра, рашая борта корабля пенными брызгами, к вечеру второго дня Ричард настолько свыкся с правалами в бездну и взмываниям на гребне, что даже умудрился устроиться с картами под навесом у мачты. И засветив небольшой слюдяной фонарь, занеся их изучением, надо было продумать, как вести бой, и ему, разумеется, понадобился Мартин, зная расстановку сил неприятеля. Но Мартин как раз был занят тем, что удерживал упурочней накренившегося корабля, согнутого в спазмах морской болезни графа Лестера, иначе тот мог просто выпасть за борт. Надо же, Лестер при отплытии взялся присматривать за этим парнем. А теперь полностью оказался зависим от него. Самого же Мартина, похоже, ничего не брало. И из какой стали ты выкован, парень? окликнул его король, когда Мартин отвёл и садил Лестера в полууют на корме. Ты выдержал нешутошную скачку по берегу, сражался с бедуинами, тебя помяли люди английского графа, ты почти не отдыхал после приезда. Но тем не менее, сразу отправился с нами. И теперь ещё нянчишься с Робертом Лестером? Тебя не изводит эта болтанка на море? В каком из орденов готовят таких бравых ребят, как ты? Мартин промолчал, подставив лицо водяной пыли, словно надеялся, что резкий ветер прогонит прочь его воспоминания. При всём уважении к Ричерду, он не хотел откровенничать, и король, похоже, это понял, но всё же спросил: "Ты посвящён в рыцари?" Или затем и вступил Ворден, чтобы получить цепь и шпоры какого-то рода. Для английского короля происхождение отмеченного им человека играло существенную роль, как и для всех людей его круга. Мартин вспомнил, как обрадовался Джоанна, узнав, что он из почтенной семьи. Тогда Мартину это казалось неважным, но сейчас ему было на кого сослаться, чтобы ответить на вопрос Плантагенета. Мой отец, Хукон Гаульсон, выходец из Скандинавии. Он был благородного рода и служил гвардии византийского императора. Моя мать была его венчанной женой и тоже происходила из хорошей семьи, но оба они умерли, когда я был ещё младенцем, и меня определили в приют ордена Святого Иоанна. С тех пор я жил в разных семьях, сказал Мартин, не желая вдаваться в подробности. Где-то в Германии я проходил обряд посвящения в рыцари, но с тех пор в моей жизни произошло много перемен, да и столько грехов за мной числится, что я не отважился бы, глядя вам в глаза, заявить, что имею честь состоять в благородном рыцарском сословии. Однако Ричард, похоже, был впечатлён, узнав о службе отца Мартина у византийского императора. "На мой взгляд, ты далеко не пропащий", произнёс он, Выдержав небольшую паузу, ктему же на войне любой доблестный воин может возвыситься, да и тамплиеры не всякого согласятся принять в свой орден. По крайней мере, они не принимают тех, кого не надеются исправить, добавил он после минутного раздумья. Но «Ну, ответь мне, Мартин сын Хакона, ты по своей воле решил стать тамплиером? Мартин посмотрел линому сердцу прямо в лицо. Как равный равному. В нём не было и тени роболепия, не было льстивой учтивости или желания угодить, и он ответил: "Нет, сир. У меня просто не было выбора. И если моя судьба не изменится, я сдержу своё слово и надену белый плащ хромовника. А ты рассчитываешь, что что-то может измениться? Ах, да, у тебя ведь есть возлюбленное дитя, с которым, возможно, ты не хочешь расстаться. Кто твоя женщина?" Я знаю, что многие наши войны попали под очарование чернооких красавец Палестины. Мартин молчал, всё так же пристально глядя на короля, но затем, после продолжительной паузы, словно собравшись с духом, ответил: Мне не хотелось бы называть её имя, государь. Скажу только, что она христианка и очень знатная дама. В этот момент судно наклонилось, И Ричарду пришлось ухватиться за обвивавшее основание мачты канат, чтобы не быть опрокинутым. И хорошо, что его руки были заняты, иначе у львиного сердца могло возникнуть желание дать этому парню по физиономии, по очень красивой физиономии, как он отметил, несмотря на то, что с лица Мартина еще не сошли следы побоев. Ибо у короля вдруг возникла неожиданная догадка, что и его кузина Джоанна Деринель тоже могла обратить внимание на этого привлекательного и отважного воина, спасшего её из плена. Они ведь ехали вместе из далёкого Зердания, преодолевали опасности и невзгоды, а в пути нередко стираются сословные отличия, как и обычно разделяют простого мужчину и высокородную женщину. Однако Жанна не смеет забывать, что она кровная родственница Плантагенетов, и всё же Ричард помнил слухи о том, что ее дочь рождена не от Обри Деринеля. Обри сам заявлял об этом повсюду, пока Ричард не велел ему заткнуться. Но тогда король думал, что, возможно, дети от Жуанны, от влюбленного в нее Малика Аль-Адила. Интересно было бы ему легче, если бы его родственница зачала от знатного воиноверца, а не от этого подозрительного красавчика. Пожалуй, да. Аль-Адиль вельможа. К тому жон всегда нравился Ричарду, но борода Христова. О чем вот он размышляет? Почему изводит себя подобными подозрениями, когда ему сейчас надо думать только о спасении осажденной Яфы, да оставшуюся там Джанну надо выручать, иначе кузина опять окажется пленницей неравнодушного к ней мира Алладила. От кого она сбежала с этим пригожим загадочным Мартином, будущим тамплиером, который из себя не щадит? Только бы вернуться в Яффу и сражаться за возлюбленную, родившую ему ребенка. Черт! Ричард сейчас не мог вспомнить ни одной другой знатной женщины, какая сейчас могла бы находиться в Яффе. Но он успокоил себя мыслью, что красавчик Мартин имеет в виду какую-нибудь даму, и свиты графини Асколонской, супруги Амори де Лузиньана. Так, давай-ка еще раз уточним все, что касается. Расположение войск султана под Яфой, произнёс Ричард, оттворив одну из слюдяных пластин фонаря и направив на карту свет.